Глава 7. Латино-Константинопольская империя и Греко-Никейская империя. Распад Византийской империи. Первым результатом завоевания Константинополя крестоносцами было глубокое изменение облика восточного мира. На развалинах Византийской империи пышным цветом расфели латинские феодальные сеньоры. В Константинополе образовалась Латинская империя, императорами которой были бароны-крестоносцы, избрали Болдуина, графа Фландерского, Фессалоники под властью маркиза Монферратского Бонифация, было основано королевство, находившееся в номинальной зависимости от императора. Появились титулярные герцоги Никеи и Филиополя, сеньоры Дидимотики и Адремити. Через несколько дней после взятия Константинополя, в результате победоносных рыцарских походов, которые Бонифаций манферратский довел до Афины Каринфа, были основаны другие латинские государства. Маркизат боданицы сеньория Негропонта, афинское герцогство, которыми управляла бургундская фамилия Деля Роща. Ахейское или Маррейское княжество, завоеванное вила Виларуденом и Вильгельмом де Шампельтим, оказавшееся самым устойчивым из всех завоеваний крестоносцев на Латинском Востоке 1204 года. С другой стороны... Венеция немедленно заняла Деррахи близ Эпира, Мадонну, Коронну в Пелопенесе, Крит, Эвбею, Голиополе, Родосто, Гераклею и обширный квартал в Константинополе. Ее патриции заняли остов Архипелага, где были основаны герцогства Наксос и маркизат Черигу, эрцгерцогство Лемнос и Сеньория Санторину. Венеция, владычество этой владычество этой замечательной колониальной империи, вполне законно могла позволить своему дожу именоваться господином трехвосьмых Византийской империи. Разгром Византийской империи повлек за собой рождение множества греческих государств. В Трапезунде два представителя дома Камненов, Алексей и Давид, основали империю вскоре распространившуюся по берегу Черного моря от Гераклеи до Кавказа и просуществовавшую до середины 15 столетия 1461-й. В Эпире побочный потомок ангелов Михаил, ангел Камнин, создал деспотат, простиравшийся от Навпакта до Деррахия. В Никее Федор Ласкарь, зять Алексея Третьего Ангела, начал собирать вокруг себя все то, что осталось от византийской аристократии и высшего духовенства. И в 1206 торжественно короновался императором Ромеев. Ряд других честолюбцев, как то Габалла на Родосе, Манкаффа в Филадельфии, Левсгур в и Каринфе, выкраивали себе владения из клочков империи. Казалось, наступил конец Византийской империи. Однако эти новые государства, рождавшиеся в политической жизни, были весьма различны. Латинская империя... Несмотря на несомненные достоинства своих первых государей, едва просуществовало полстолетия – 1204-1261. Ее природная слабость неизбежно сделала ее эфемерной. Наоборот, у византийцев победа иноземцев пробудила патриотизм, воскресила сознание византийской национальности, вожди, вокруг которых объединились все жизнеспособные силы греческого мира – преследовали одну цель – отвоевать у ненавистных латинян Константинополь. Осталось только выяснить, которая из двух соперничавших империй, Никейская или эпирская сумеет существить эту задачу.